Глава десятая. Финансовая независимость. В ноябре 1977 года Куин вновь отправились на гастроли по Северной Америке. Два турне за океан в течение одного года было делом неслыханным. Выпущенный совсем недавно News of the World расходился хорошо, обещая стать их первым в Америке платиновым альбомом. Репетиции начались 7 ноября на концертной площадке Metro Coliseum в Нью-Хейвене, где располагается Ельский университет. Занятые накануне каждой своими делами, в новый свет музыканты летели по отдельности. Бюджет тура на этот раз увеличили, включив в него личный самолет. Это не только сокращало до минимума время переездов, но и позволяло летать на концерты из нескольких уголков США, где музыканты обосновались и чувствовали себя как дома. «Светящаяся корона», дебютировавшая в лондонском «Эрлс Корт», для транспортировки в Штаты оказался непомерно большой, поэтому Джерри Стиклс договорился с одной из бостонских компаний по изготовлению парусов сделать ее уменьшенную копию, которую было легче перевозить. Музыкантам отчаянно хотелось представить ее американским фанатам в той же красе, что и британским. Первый концерт тура состоялся 11 ноября в Портленде, штат Орегон. В самом его начале Фредди и Брайан встали на ступеньках по обе стороны сцены и грянули «We will rock you». Когда стихли аккорды, аудитория разразилась оглушительными аплодисментами, поднялся занавес, явив взором Роджера с Джоном, и группа с новой яростью повторила композицию еще раз. После столь невероятного старта толпа пришла в неистовство, и музыкантам в виде продолжения пришлось добавить к программе выступления семь новых треков. В песне «I'm in love with my car» написавший ее Роджер первый раз исполнил ведущую вокальную партию. Что касается Фредди, то он в тот вечер впервые на тех гастролях спел великолепную балладу «Love of my life», Когда ему стал подпевать весь зал, он умолк, давая зрителям возможность продолжить. Стихи они знали на зубок. С тех пор участие публики в исполнении этой композиции стало неотъемлемой частью шоу квин И в их практике ни разу не было случая, чтобы зрители подвели группу незнанием слов, вне зависимости от их родного языка. Поскольку из одного места в другое музыканты перебирались теперь гораздо быстрее, у них было больше времени посмотреть города, где они выступали, а не только концертные площадки и отельные номера. Воспользовавшись этим обстоятельством по полной, они посетили Сиэн Тауэр в канадском Торонто и множество других достопримечательностей, которые сумели отыскать. В Норфолке, штат Вирджиния, Фрэнк Келли Фриз устроил в Музее искусств Chrysler Museum of Art выставку своих работ, пригласив на нее музыкантов. В число экспонатов вошел и рисунок робота, положенного в основу обложки альбома News of the World. После выставки художник подарил им несколько экземпляров, выпущенной ограниченным тиражом книги, где была эта работа. Следующим пунктом назначения значился Кливленд, штат Огайо, где в аэропорту им разрешили осмотреть диспетчерскую вышку. Особый интерес это вызвало у Джона, закончившего технический институт. Декабрь в Нью-Йорке выдался промозглый и холодный, но благодаря теплому отношению и великолепному приему зрителей музыкантам там было уютно. Одновременно с ними в городе выступала Лайза Минелли. И Фредди, будучи горячим поклонником, не приминул сходить на ее шоу The Act. Во время первого выступления в Madison Square Garden Фредди вышел на бис в куртке и бейсболки Нью-Йорк Yankees, только что выигравших ежегодный чемпионат США, чем привел публику в совершеннейшее исступление. На этот концерт, проходивший на самой, что ни на есть престижной площадке, пригласили родителей Брайана и Роджера, которым еще не приходилось видеть их игру за границей. Отец Брайана в шутку сказал, что полетит в Штаты только на Конкорде, и сын, поймав его на слове, купил родителям и своим и Роджера билеты на этот сверхзвуковой лайнер. В глазах Фредди магазины Нью-Йорка таили множество соблазнов — Однако на этот раз он ограничился одной-единственной покупкой в виде лакированного японского пианино длиной 9 футов. Не в состоянии взять его с собой на гастроли, музыканты заказали доставку инструмента в Англию. 4 декабря у Квин был запланирован концерт в спорткомплексе Дейтонского университета, штат Огайо. Погода стояла отвратительная, и местные власти заявили о необходимости его отменить. Группа запротестовала, и, невзирая на метеоусловия, холодный зал, неотапливаемый из-за перебоев с электричеством, решила выступить. Поскольку все регулярные рейсы в Огаю отменили, музыканты зафрахтовали чартер, а до площадки добирались на микроавтобусе. Что только не делали промоутеры, чтобы выразить свою благодарность. Даже устроили огромный шведский стол, холодный. Куин выступили перед благодарной двухтысячной аудиторией, всего было 2800 мест. Большая и лучшая часть зрителей тоже бросили вызов погоде, и концерт принес огромный успех. Одновременно с Куин по штатам гастролировали и другие британские исполнители. Когда Куин играли в Хьюстоне, в Лос-Анджелесе выступал Род Стюарт. Роджер прыгнул в самолет, отправился на его концерт, а на следующий день вернулся обратно, подоспев аккурат к зрелищному музыкальному представлению под названием «Hallelujah Hollywood» в отеле MGM. После очередной вечеринки в Сан-Диего, затянувшейся допоздна и слишком уж разогретой алкоголем, Джон ткнул правой рукой прямо в оконное стекло. Его отвезли в больницу и наложили 19 швов, посеяв панику в душах всех, кто имел отношение к Туру. Каждый боялся, что Джон больше не сможет играть. Опасения оказались напрасны. Рука хоть и болела, но работоспособность сохранила. Незадолго до Рождества в Калифорнии привычно установилась хорошая теплая погода. До такой степени, что в Голливуде устроили грандиозный праздник с фокусами, танцами живота и прочими экзотическими развлечениями. 22 декабря на последнем из трех концертов в Лос-Анджелесском форуме случился весьма необычный выход на бис. На сцену высыпали танцовщицы в откровенных нарядах и страусиных перьях, Резвящийся эльф, блестяще сыгранный Джоном Ридом, по-прежнему дружившим с музыкантами и приглашенным на выступление. Ходячие рождественские елки. Пряничный человечек, в роли которого выступил директор и Рекордс, Клоуны и северные олени. Потом вышел гигантский Санта-Клаус, загримированный телохранитель под два метра ростом, с увесистым мешком, из которого выпрыгнул Фредди. Получилось вычурно, эффектно, словом, вполне в духе Куин. Под конец выпустили пять тысяч воздушных шаров, засыпали публику искусственным снегом и блестками, а Брайан с Фредди исполнили специально подготовленную по такому случаю вариацию «White Christmas». Для фанатов это стало настоящим подарком, и после такого шоу группа вполне естественно запланировала тусовку, Веселую, блистательную, специально приуроченную к празднику. Накануне Рождества музыканты улетели обратно в Великобританию, чтобы отпраздновать с друзьями и близкими и отдохнуть после успешного, но такого изматывающего тура. Во многих странах мира сингл «We are the champions, we will rock you» вышел на первые позиции уже давно, но во Франции совершил настоящий прорыв лишь под конец года. До выхода альбома «News of the World» Queen никак не могли расшевелить французов, но «We will rock you» тамошние радиостанции крутили весьма активно, считая именно эту композицию стороной «Эй». Она 12 недель продержалась в лидерах максимально возможный в этой стране срок, после чего французские СМИ присудили первое место «We are the champions». Впоследствии, в результате радикальных перемен, порожденных зрительским интересом к их концертам, Куин несколько лет пользовались во Франции невероятным успехом. В «Рождественский сочельник» и во второй день Рождества у Тома Брауна на BBC Radio 1 вышли две часовые передачи про Куин. Публике предложили интервью со всеми участниками коллектива, приоткрыв завесу над его внутренней жизнью и музыкой. Это стало блестящим концом очень успешного года. Группа себя так прекрасно зарекомендовала, что могла привлекать по всему миру все больше зрителей, выпускать синглы один за другим и повсюду встречать восторженный прием, как и подобает настоящим звездам. Январь 78 восьмого года начался спокойно. Роджер улетел во Францию немного отдохнуть и присмотреть пару площадок для возможных выступлений. Кроме того, у него появилась возможность навестить родителей Доминик, живших в одном из парижских предместий. К тому же на юге страны в тот момент как раз проходил ежегодный фестиваль музыкальной индустрии мидем и радио Europe One, вторая крупнейшая станция во всей Европе, Присудила Куин премию как рок-группе с самым высоким потенциалом. Ее от их имени получил Пит Браун. После расставания с Джоном Ридом музыканты постоянно размышляли о том, чтобы взять бразды правления в свои руки, считая, что это лучше, чем подписывать очередной договор с другим менеджером. Их финансовые и налоговые дела вел Кит Мур из Мур, Слоун и Компани. Но его работа музыкантов не устраивала, и Джон Дикон привел Питера Чанта из компании Thornton Baker, специализировавшейся на налоговом консалтинге. С помощью Питера и Джима Бича группа приступила к созданию собственного подразделения по управлению всеми делами. Питер выступал в роли коммерческого, налогового и финансового консультанта, а Джим ушел из Харбатл энд который был партнером, чтобы взять в свои руки весь коммерческий менеджмент, возглавив Queen Productions Limited. Кроме того, учредили еще две структуры Queen Music Limited и Queen Films Limited. Вторую из них группа создала, чтобы самостоятельно финансировать любые кино- и видеосъемки, а потом выдавать ей май лицензию на промоушен в обмен на долю в доходах от их использования для частичного погашения производственных затрат. Поскольку в большинстве случаев правами на аудио и видеопродукцию своих подопечных владели звукозаписывающей компании, подобное решение выглядело нестандартным, но Квин, поступая таким образом, могла делать с отснятым материалом что угодно. По совету Питера группа впервые решила прожить год за границей. В основу этого решения легли соображения исключительно фискального свойства, в соответствии с британским законодательством, Человек, проживший за пределами страны минимум 300 дней в году, освобождался от уплаты налогов в Великобритании. 3 февраля 1978 года у Вероники и Джона родился второй сын Майкл. А десятого, перед отъездом группы на целый год, в Великобритании состоялся релиз десятого сингла «Queen», композиции «Spread your wings», написанной Джоном. Реакция Record Mirror на это событие оказалась предсказуемо язвительной. Поскольку композиции на обеих сторонах диска уже давно вышли на альбомах, мне остается лишь предположить, что они нацелены на новых фанатов Queen, хотя лично я в том, что таковые найдутся, очень сомневаюсь. Тогда же группа укатила на Шепертон Стюдиос и стала активно репетировать, чтобы поддержать шоу на должном уровне. поработать над материалом для нового альбома и другими проектами. 9 апреля 1978 -го года Куину улетели в Стокгольм. 12 на тамошней ледовой арене начинался новый европейский тур. Чтобы разрекламировать их приезд, брюссельское подразделение EMI наняло специализирующуюся на пиаре компанию «Lion Promotions», стараниями которой по городу стали разъезжать грузовики, в кузове которых стояли гигантские роботы. Когда они катили по улицам, из динамиков звучали треки из альбома, игнорировать их не было никакой возможности. К сожалению, в это турне группе пришлось отправиться без Джона Харриса, сопровождавшего их повсюду еще со времен Смайл. Тот, к несчастью, заболел и поехать с ними не смог. Его впервые не было рядом, и все по нему очень скучали. На этот раз группа, жаждая впечатлить публику, смогла взять с собой специально изготовленную светящуюся корону высотой 60 футов. Но, к сожалению, на некоторых площадках ее не позволяли использовать слишком низкие потолки. Для концертов в Брюсселе арендовали «Форест Националь». Огромный концертный зал, в котором выступали все приезжавшие в Бельгию знаменитости. Куин стала первой в истории этой концертной площадки группой, три вечера подряд отыгравшей при полных залах. Промоутеры поздравили их с этим достижением, специально выкупив в местных музыкальных изданиях рекламные блоки. Первый концерт в Париже был запланирован на 23 апреля в Павильон де Пари, Но поскольку на выступлениях нескольких предыдущих групп в зале случались неприятности, полиция ограничила количество зрителей, из-за чего многим разочарованным фанатам пришлось остаться на улице, топая и крича во всю глотку. К счастью, первый концерт обошелся без происшествий, и на следующем стражи порядка ограничения значительно смягчили. После концерта в берлинском Deutschlandhalle У музыкантов образовался свободный вечер, и они отправились в Западный Берлин, в известный травести-клуб, пользовавший весьма дурной славой. Узнав об их приезде, тамошние резиденты состряпали довольно примитивную пародию на Bohemian Rhapsody, которую публика встретила бурными овациями. Во время пребывания в городе Роджер с Брайаном пересекли контрольно-пропускной пункт Чарли в Берлинской стене, ведущий в Восточный Берлин. И это событие тронуло их до глубины души. 25 апреля Electra Records выпустила в США новый сингл, слегка подправленный вариант трека It's Late. Особого успеха он не добился, заняв в чарте билборд лишь 74-ю позицию. 4 мая группа вернулась в Англию, чтобы дать пять концертов, из которых первые два были намечены в Стаффордском Бингли-Холл на 6 и 7 мая. Там Фредди впервые вышел на сцену не в привычном трико, а в блестящей черной полихлорвиниловой куртке и таких же брюках на подтяжках. а когда его попросили спеть на бис, вылетел к зрителям в ярко-красном, инкрустированном блестками комбинезоне с глубочайшим вырезом на груди. После того, как по результатам проведенного Daily Mail читательского голосования Queen была признана лучшей группой, 10 мая ее пригласили в роскошный ресторан Knightsbridge на церемонию награждения. Но ситуация вышла из-под контроля, и ближе к ночи там не осталось ни одного целого стекла. 13 мая, на последнем в рамках тура-концерте в Empire Pool, музыканты исполнили потрясающую версию White Queen, которая привела публику в неподдельный восторг. Композиция идеально подходила для демонстрации талантов каждого участника коллектива, и доказывалось, что их дарования были доведены до совершенства в ходе огромного количества напряженных, требовавших полной отдачи гастролей. На вечеринке после выступления Daily Mirror вручила им приз как лучшей британской рок-группе. Стекла, по крайней мере, большая их часть, на этот раз остались в сохранности. Вскоре после этого... Роджер с Джоном улетели в Швейцарию для работы над новым альбомом на студии «Маунтин» в Монтрё, а Фредди остался в Великобритании вместе с Роем Томасом Бейкером продюсировать альбом для своего близкого друга, актера Питера Стрейкера. Питер прекрасно пел в рок-мюзикле «Волосы», но виниловый диск решил записать впервые. Фредди до такой степени верил в его талант, что даже вложил из собственного кармана 20 тысяч фунтов стерлингов в его альбом «This Once On», вышедший чуть позже, в том же году. В ожидании появления на свет первенца в Великобритании остался и Брайан. 15 июня 1978 года Крисси родила ему сына Джеймса, которого потом все звали Джимми. Через несколько дней после появления наследника на свет Брайан улетел в Канаду навестить друзей и опять оказался за пределами родины. А 19 июля отметил в Торонто свой день рождения. Немного погодя, они с Фредди тоже приехали в Швейцарию, где их ждали Джон и Роджер и приступили к активной работе над новым альбомом. В Монтре Роджер устроил в честь своего дня рождения вечеринку. сумасбродную тусовку, на которую пригласили сплошь прекрасных людей. Фредди в тот день пришел в такое веселое настроение, что в какой-то момент ошеломленные гости увидели его раскачивавшимся на огромной люстре. «А я всегда мечтал на такой покачаться», — сказал он, «и просто не смог устоять при виде этой изящной хрустальной штуковины». Во время одной из сессий записи из-за сильной грозы во всем Монтрео отключилось электричество. В самый разгар бури Брайан бросился на улицу с портативным магнитофоном в руках и записал раскаты грома, впоследствии использовав их в финале композиции «Dead on Time». После отъезда из Швейцарии работа продолжилась на юге Франции, в студии «Сьюпер Бэр» в Ницце. По совету финансового консультанта записывать весь альбом в одной стране музыканты не стали. В противном случае у ее властей могли появиться основания обложить их налогом. Там же, в Сен-Поль-де-Вансе, отпраздновали день рождения Фредди, по обыкновению закончившийся буйным разгулом. Все разделись догола и попрыгали в бассейн, немало развеселив Фредди, он единственный не промок. По его приглашению из Англии на вечеринку приехали множество близких друзей, включая Питера Стрейкера, на пару с которым они весь вечер подчевали присутствовавших собственными вариациями Арии, Гилберта и Салливана. Когда группа работала на «Сьюпе Бэйр» над новым альбомом, в Ницце прошла велогонка, и крепкие парни на своих двухколесных машинах вдохновили Фредди написать новую песню под названием Bicycle Race. Было решено, что вместе с композицией Брайана «Fat-Bottomed Girls» она станет новым синглом с двумя сторонами A. Компания, занимавшаяся рекламой, предложила арендовать лондонский стадион «Уимблдон», посадить на велосипеды 65 обнаженных девушек, устроить гонку, снять ее, а фотографии и видеоматериалы использовать для продвижения сингла. Ухватившись за эту мысль, музыканты решили воплотить ее на практике. 17 сентября на стадионе для участия в гонке выстроились 65 голых красавиц, нанятых в различных модельных агентствах. День, к счастью, выдался солнечный и теплый. Когда съемочные группы и фотографы объявили о готовности, у операторов при этом оказалось на удивление много бесплатных помощников. Дали старт. К сожалению, Куин в итоге пришлось понести непредвиденные расходы. Компания Halfords Cycles, предоставившая велосипеды, отказалась принимать обратно использованные седла, и группа в итоге оплатила их замену. 13 октября состоялся релиз сингла Fat Bottom Girls Bicycle Race. На его обложке красовался обнаженный зад победительницы той самой гонки. Это вызвало бурю такого негодования. что на конвертах следующего тиража к нему пририсовали бикини. Такую реакцию группа понять не могла. В конце концов, это был всего лишь голый зад, который, ко всему прочему, можно было свободно увидеть на верхней полке в любом газетном киоске. Если отдельные отзывы на сингл по сравнению с предыдущими оказались добрее, то в основной массе на него обрушились с осуждением. «Музыкальную периодику Куинн терпеть не могут», — писал НМИ. «Если мы не ошибаемся, и это анонс нового альбома, то они вполне заслуживают того сарказма, который на них вывалят потом». Sounds, впрочем, повел себя великодушней. «Fatbottomed Girls» начинается чем-то вроде песнопения в епископальной церкви Гарлема. а потом небрежно перетекает в энергичный медоточивый хард-рок, в котором группа так удивительно преуспела. В британских чартах сингл занял солидное 11 место, ничуть не удивив этим фанатов. В середине октября группа улетела из Франции в Соединенные Штаты, где был запланирован их следующий тур. Всех потряс Джон, явившийся с практически бритой головой. Раньше он никогда особо не заморачивался собственной внешностью, одевался не столь модно, сколько удобно. Поэтому столь решительная метаморфоза, будто вписывавшаяся в характерный для того периода панковский тренд, коллег немало удивила. В его представлении новая прическа, разумеется, была удобной и не более того, поэтому все обвинения в пристрастии к субкультуре панков он отвергал. Так или иначе, но из-за нее участники коллектива и Роуди дали ему новое прозвище Birdman, позаимствовав его у заключенного из картины «Любитель птицы из алькатраса». Перед началом тура музыканты отправились в Даллас и записали с американским режиссером Деннисом Де Валленсом ролики на треке «Fat Bottomed Girls» и «Bicycle Race», которые в Америке планировалось выпустить синглом с двумя сторонами «A». Гастроли стартовали 28 октября концертом в Dallas Convention Center. На нем использовалась новая внушительная светящаяся конструкция, которую музыканты, взяв привычку давать название, нарекли «The Pizza Oven» — «печь для пиццы». «Почему?» «А вот постоял бы под ней, тогда сразу бы понял», — сказал как-то Брайан. Эта конструкция была больше любых использовавшихся Куин ранее. Для ее установки команде технарей требовалось 8 часов и еще столько же для демонтажа. Использовалось 600 отдельных лампочек, разделенных на 7 секций, и гидравлическое управление. В начале шоу эта пятитонная махина стояла под углом 45 градусов. После первых аккордов медленно поднималась, а во время выступления постоянно двигалась, причем каждая из семи секций перемещалась автономно от других. Под конец шоу вся конструкция стояла прямо перед аудиторией, а ее разноцветные огни сменялись белыми прожекторами, направленными прямо на зрителей. Еще одним новшеством стала небольшая платформа, состоящая на ней небольшой ударной установкой, спускавшейся с крыши, там, где позволяли размеры зала. Музыканты вставали на нее для исполнения попури с акустическим звучанием. Роджер каждый вечер выдавал энергичные соло, в который раз усовершенствовав свои ударные, дополнив их двумя огромными литаврами. Выйдя на бис под занавес концерта в Мемфисе, в знак уважения Келвису Пресли, группа исполнила песню «Jailhouse Rock», которую нередко играла вживую раньше. После выступления в Новом Орлеане 31 октября Квин устроили в отеле New Dreams Fairmount грандиозную, необузданную, дорогущую вечеринку, посвященную их будущему альбому джаз. Организовали и по большей части оплатили ее они сами, а не лейбл, пригласив представителей обеих своих звукозаписывающих компаний EMI из Великобритании и Electra из США. В тот вечер их впервые свел вместе общий интерес Куин, и топ-менеджеры каждой из них приложили все усилия, чтобы не ударить перед коллегами в грязь лицом. Всего было приглашено свыше 400 гостей, включая журналистов из Англии, Южной Америки и Японии, не говоря уже о представителях местных СМИ. Начало назначили на 12 ночи, и ровно в полночь в зал вошел Нью-Орлеанский духовой джазовый оркестр Olympia Brass Band, за которым шествовали музыканты и гости, один другого экстравагантнее. Публику развлекали ноги и дамы, устраивавшие сражения в грязи, карлики, пожиратели огня, джазовые коллективы, шумовые оркестры, играющие на кастрюлях и бочках. стриптизерши трансфиститы кто то исполнял танцы зулу кто то вуду кто то раскатывал на одном колесе перечень можно продолжать и продолжать британские журналисты в компании стони брэдли прилетели в новый орлеан как раз вовремя чтобы посмотреть шоу отправились на вечеринку провели всю ночь на ногах а утром сели в самолет и отбыли обратно в конечном итоге Эта вечеринка вошла в историю рока как самая крутая из всех, которые когда-либо устраивали группы, и попала в заголовки газет не только по обе стороны Атлантики, но и во всем мире. На следующий день Куин устроили в элегантном ресторане Brennan's во французской части города пресс-конференцию, куда более умеренную и спокойную. Чтобы меньше напрягаться и максимально эффективно использовать время, на этот тур по США тоже зафрахтовали частный самолет. Музыкантам даже удалось заехать во Флориду, в Дисней Уорлд, где они целый день веселились как дети. 10 ноября, и Май выпустил в Великобритании «Джаз» — седьмой альбом «Куин». И название, и дизайн конверта в виде концентрических кругов — Роджер увидел на берлинской стене, сразу поняв, что для нового альбома это как раз то, что нужно. Возражать ему никто не стал. К каждому диску прилагался бесплатный постер с группой красоток с той знаменитой голой велогонки. В Соединенных Штатах он вызвал в обществе скандал, его признали порнографией и запретили. Тогда вместо постера в конверт от пластинки вложили заявку на его получение, которую мог заполнить и отправить каждый желающий. Участников группы подобные обвинения опять привели в замешательство. По их мнению, которое разделяла и звукозаписывающая компания, сама гонка, фотографии и видеоматериалы отличались отменным вкусом и представляли собой лишь безобидную забаву. А все девушки приняли в ней участие по доброй воле и здорово повеселились. Вреда от них никому не было, и покупатель альбом никоим образом не оскорбил. В благодарностях на конверте значилась надпись «За грозу спасибо Богу». Имелись в виду раскаты грома, записанные Брайаном во время неистовой бури в Монтре, которые использовались в финале трека «Dead on Time». Звучало это и впрямь впечатляюще. однако критики, как всегда, высказались резко. «Третьесортная подделка в духе Гилберта и Салливана», написал NMI. «Если у вас есть глухой родственник, можете купить ему эту пластинку на Рождество». Даже Саунс и Тот не смог на этот раз выступить в положительном ключе. «Я с удовольствием воспылал бы Куин той же нежной любовью, что и в начале 70-х, но задача становится все более непосильной». Зато публика приняла альбом привычно хорошо, а высокие продажи позволили ему занять второе место и продержаться в чартах 27 недель. Фан-клуб, теперь возглавляемый Амандой Блум, Прилагал все усилия, чтобы поклонники не забывали своих кумиров, проводивших теперь столько времени за границей. В какой-то момент его членам пришла в голову мысль посвятить Куинн целый день. Они арендовали Empire Ballroom на Лестер Сквер и оплатили услуги диджея Алана Фримана, тоже фаната группы. Музыканты прислали телеграмму с пожеланиями всех благ и обеспечили мероприятие рекламными роликами. День выдался на славу. Настолько! что фан-клуб клятвенно пообещал его повторить. Тем временем, во время песни Bicycle Race в нью-йоркском Square гарден по сцене бесконечно трезвоня раскатывали на велосипедах обнаженные юные леди. После шоу группе за кулисы пришло руководство Гарден и вручило памятные золотые билеты. Их продажи на концерты Куин превысили 100 тысяч штук. Достижение весьма редкое. Закончив турне концертом в Лос-Анджелесском Инглвуд Форум, группа возвратилась в Великобританию отмечать Рождество. Не отличаясь стремлением устраивать себе большие отпуска, 12 января 1979 года Куин отправились в Гамбург, чтобы начать новый европейский тур, их крупнейший на тот момент по Старому Свету. 28 концертов. Первый из них состоялся 17 января в эрнст Меркхалле. Эти гастроли включали в себя и два выступления в Югославии, в Загребе и Любляне. Балканскую страну, не привыкшую к визитам именитых рок-групп, известие о предстоящих концертах повергло в совершеннейшее изумление, и все билеты были раскуплены. 26 января 1979 года и май выпустил в Великобритании двенадцатый сингл группы трек Don't Stop Me Now из альбома Джаз. Еще в Брюсселе под руководством йогина Клибинста на него сняли видеоклип. И вдруг шок! Он понравился музыкальным изданием. Несмотря ни на что, у Фредди один из лучших голосов среди всех рок-исполнителей написал Record Mirror. К тому же Куин умеют с умом менять мелодику. Они еще не стали владельцами EMI. Еще эмоциональнее высказалась Daily Mirror. Куин взорвали аудиторию, выпустив песню, которой наверняка суждено стать обалденным хитом. Пророчество сбылось. В британском ТОП-10 композиция сразу заняла девятое место. На трех концертах в Павильон де Пари Фредди заметил, что каждый вечер в первом ряду сидели несколько одних и тех же английских фанатов с велосипедными звонками в руках и трезвонили в них, когда для этого наступало время. В итоге настолько к ним привык, что даже назвал королевской семьей. Одним из фанатов был соавтор этой книги Джим Дженкинс и постоянно приветствовал шуточками типа «Ого, охренеть!» «Вы опять здесь, сей толпой?» В последний вечер ситуация вышла из-под контроля, и для восстановления порядка пришлось вызвать местных жандармов. Правда, уже после того, как в ходе прискорбного инцидента нескольким членам гастрольной команды брызнули слезоточивым газом в лицо. Серьезных повреждений, впрочем, никто не получил, и все собрались на вечеринке в честь окончания тура. В память о столь успешных гастролях музыкантам вручили серебряные статуэтки обнажённых девушек на велосипедах. Каждый концерт был профессионально записан, потому что звукозаписывающая компания хотела выпустить живой альбом. У самих музыкантов такая идея особого восторга не вызывала, но они все равно согласились, понимая, что, во-первых, это нужно фанатам, а, во-вторых, может воспрепятствовать торговле пиратской продукцией. Вооружившись сделанными на гастролях записями, Куину летели из Парижа в Монтрео и в рамках подготовки к альбому приступили к работе над ними, с одной стороны, желая максимально приблизить звучание к живому шоу, а с другой немного подправить его. Работая с продюсером Джоном Этчелсом, они никак не могли определиться, какой трек взять из какого концерта. Но когда вопрос все же был решен. Объединить их в одно целое не составило никакого труда. Монтрео — тихий небольшой городок, и музыканты любили работать на студии «Маунтин» на берегу Женевского озера. Им там настолько понравилось, что с согласия налоговых консультантов они решили ее купить. Студия принадлежала группе голландских акционеров, которые практически не знали музыкального бизнеса и были недовольны положением дел. Алекс Гроб, создавший студию на их средства, практически ею не занимался, проводя большую часть времени в Лос-Анджелесе с женой-американкой. Поэтому, когда Джим Бич связался с ним и предложил выкупить студию, он, как и акционеры, с радостью согласился на переговоры. В 79 девятом году сделку, наконец, заключили, и когда инженер Маунтин Дэвид Ричардс спросил новых владельцев, что они намерены с ней делать, Фредди ответил, «Да в озеро выбросим, дружок. Как думаешь, так нормально будет?» Перед самым отъездом из Швейцарии на гастроли в Японию группу попросили написать музыку для фантастического фильма режиссера Дино де Лаурентиса, главным героем которого был известный персонаж комиксов Флэш Гордон. Идеи создать к картине музыкальное сопровождение музыканты загорелись, и Джим устроил им с Дино встречу. Но когда на встрече Джим упомянул Куин, тот бесхитростно спросил, «Куин? А кто это?» По сути, они стали первой рок-группой, которую он вообще когда-либо слышал. В итоге музыкантам заказали саундтрек к фильму «Флэш Гордон». В Токио они ехали как к себе домой. В аэропорту их снова встречали фанаты с фотографиями и баннерами. Все билеты на выступление распродали заранее, И каждый вечер у входа на концертные площадки выстраивались очереди из безбилетников, надеющихся попасть внутрь. Во время гастролей ведущий японский музыкальный журнал Music Life устроил в честь группы церемонию, наградив ее как лучший коллектив за лучший сингл и лучший альбом, а каждого участника назвал лидером в соответствующей категории. Шансы других исполнителей на нечто подобное близились к нулю. Турне стартовало 13 апреля концертом на токийской арене Будокан. Выступление было снято и немного погодя показано по японскому телевидению. К обычной программе Куин добавили песню «Тео Ториэти» из альбома at the Races», в которой были слова на японском. А Брайан впервые сел за рояль. 27 апреля Electra Records выпустила очередной сингл «Jealousy». из альбома «Джаз», но в чарты он не вошел. В то же время под значительным давлением публики региональные подразделения EMI в Германии, Югославии и Испании выпустили сингл «Мустафа».